В январе, в день, когда в городе и окрестностях выпал снег, домашняя аптечка Рози Стейнер сообщила ей то, что она и так уже знает. У нее будет ребенок. Она знает еще кое-что, о чем не могла сказать аптечка. Это будет девочка. Наконец появится Кэролайн. Все счета сведены, думает она, стоя у окна своей новой квартиры и глядя на снег. Он напоминает ей туман в ту ночь в Брайант-парке, когда они вернулись домой и обнаружили, что их поджидает Норман. «Да-да», – думает она, уже угнетенная этой мыслью. Та приходит почти так же часто, как надоевшая мелодия. «Они сведены, верно?» «Нет, до тех пор, пока ты помнишь о дереве и контролируешь свой темперамент. До тех пор, пока ты в состоянии это делать». Но все это сходится в одном. Разве не так? «Оставь меня, пожалуйста!» устало говорит Розе в пустой комнате, и ее хриплый голос дрожит. «Уйди! Убирайся из моей жизни!»